Но нет, жар лишь опалил моё лицо. Огонь оттолкнул меня своим яростным дыханием, и все сожжение не состоялось. И вот я вернулась в город ещё на несколько дней. Когда дул ветер, я научилась расправлять крылья. Теперь ветер стих, и мои крылья тоже поникли, но я продолжала путь пешком. Если подключалось течение, я учтиво следовала за ним. Когда оно меня покидало, опрокинув навзничь, я поднималась вновь. Стоило какому-нибудь свету заявить о себе, я подобающим образом снимала переднюю шляпу своих эмоций, но потом надевала её снова. Я делала то, что он лежит, не позволяя красному зайти дальше опушки и исследовать страдавними тропинками зелёного. Но я им не верила. Зелёный тоже был недостаточен. Он мог отступить перед красным. Два из начальных цвета пришли ко мне. Они играли со мной, они оберегали меня. Моё тело не удерживало красок. Наконец зелёный исчез полностью. Осталось лишь болтливое журчание каналов по камням огромных строений. И этот шум стал для меня нестерпим. Казалось, город разбился в дребезги, словно бутылка Я шла по его острым соскрежетам, трущимся друг о друга с колком. Внезапно я осознала, что невозможно провести ночь хотя бы всего одну в этой невыразительной местности. Как я смогу заснуть на обломках огромной развалившейся в оза города, где моему телу примаститься среди этих режущих граней, которые в клочче раздерут мой сон. Я заыскала свой спальный мешок и направилась в парк. На его дорожках еще мелькали последние велосипедисты. Под деревьями уже копилась мгла. Я пересекла этот почти лесной участок в надежде, что, может быть, выйду из него уже не здесь, а кажусь в каком-то ином пространстве. На меня вынесло на центральный газон. Заходящее солнце здесь било в упор, как прожектор. Я развернула свой спальник и улеглась. Тень осталась вдали у кромки деревьев. Потом солнце скрылось, и она подползла ближе. А там, совсем далеко, на фоне неба чётко прорисовывались осветившиеся сверканием стёкол крепостные укрепления города. Оттуда не долетал ни звука. Я уснула прямо на голой земле. Утром я проснулась очень рано. Выбралась из спального мешка, моё тело не улавливало красок. Но я услышал собственный голос, проговоривший отрешённо: "Да, но я по-прежнему здесь". Я снова потянулся. Всё вокруг казалось мне беспредельно удивительным. Солнце всходило из моря. Лёгкая желтизна, похожая на пыльцу, окрасила мои пальцы. Я стал смеяться и говорил себе: "Вот он, ещё один новый". И так он был нежен этот цвет, такой излучал ласковое тепло, что взгляд растворялся в нём. Верхушки деревьев купались в жёлтом сиянии. Мне вспомнилось молочно-белая кожа лесного смотрителя и его жены с этими золотистыми пятнышками, которыми она была усыпана. Решив, что работать не пойду, я снова разложила спальный мешок. Когда в парк стали забредать первые гуляющие, я перебралась под деревья. Я нежилась в купальц солнечных бликах, каждый из них был тёплым озерцом, И тело в нём блаженно раскрывалось будто кувшинка. Я сказала себе: пусть меня объявят универсальным художником. Потом, перебравшись в другое золотистое озерцо, добавила: а мир пусть копошится в своей пёстрой ветыше. Я могла немного побыть в неподвижности под защитой этого заколдованного круга желтизны. Мир никуда не денется, не исчезнет. В своё время я наверняка найду его снова. и он больше не отвернется от меня, с треском захлопнув веер своих красок только потому, что я покинула его ненадолго. Я сказала себе, в конце концов, я тоже часть мира. И уснула в желтом уютном кружке. Когда настал вечер, желтый покинул меня. Я этого не удивилась и знала, что последовать за ним не смогу. Чтобы удержать его при себе навсегда, требовалась особая грация, а у меня её не было. Мои пальцы были слишком грубы, мои нервы слишком напряжены. Его золотистые кольца нужны были тело лотоса и терпеливые персты мудреца.